Глава сороковая «Агнес, великолепно выглядишь. Тебе идет это платье даже больше предыдущего», делает мне комплимент Нельсон, когда мы с ним встречаемся вновь. Он выглядит удивленным, а меня не покидает чувство, что я словно загнанный в ловушку зверь. Только зверь слабый и творящий глупости от отчаяния. «Вот зачем я обратила внимание служанки на браслеты? Зачем рассказала, что это связь с принцем? Я ведь знаю, что их хотя и не сотрешь пальцем, как приказал король, но все же они не могут привести к браку с драконом. Я не его истина, и я не дочь могущественного герцога. Я неинтересна ни с какой стороны». «Спасибо, ты тоже чудесно выглядишь». Отвечаю дежурной вежливостью. Некоторое время мы идем молча. В этот раз нас не сопровождают, но желания что-либо узнавать у Нельсона у меня нет. Зато у него, кажется, есть. «Не бойся, тебя не обидят. Не выкрадут ночью и не выдадут замуж», уверяет меня дракон. «Я не позволю». Тебя самого ждет родовитая невеста. Не сдерживаюсь. Бросаю косой взгляд в сторону Нельсона, рискуя выдать свои истинные эмоции. Приревновала? Довольно улыбается дракон. Приятно, когда не только я ревную. Но если ты не веришь мне, поверь магии. Браслеты в любом случае нас защитят. Они не только воспитывать умеют, Вообще, очень полезная вещь, как оказалось. Что же ты раньше таким не обзавелся, а? Помолвку можно тянуть до нескольких лет. Все же не сдерживаюсь, выпускаю свое раздражение на волю. Так истинной пары не было рядом. Магия помогает только истинным. В иных случаях эти браслеты всего лишь красивые татуировки, символы связи, и все», – пожимает плечами Нельсон. «Мы неистинные, между нами договор», – тут же возражаю. Привычка Нельсона переводить все в шутку раздражает так же сильно, как и утаивание фактов. Он заигрался. К счастью, именно в этот момент мы доходим до бального зала, и разговор вынужденно прерывается. Его высочество – младший принц со спутницей. Громко объявляют наше появление. И мне приходится замолчать, максимально расправить плечи и нацепить на лицо маску отстраненности. «Расслабься, они то все подумают, что ты себя плохо чувствуешь», шепчет мне на ухо Нельсон. «Что? Но как же?» Мне казалось, тут же теряю свой боевой настрой. «Просто расслабься. Я с тобой и ни за что не оставлю тебя одну», — говорит дракон, кладя руку на мою талию. И внезапно мне хочется ему верить. Я была права, зря согласилась на эту авантюру. Во мне слишком много наивности, чтобы играть наравне с другими. Чтобы отвлечься, принимаюсь рассматривать убранство вокруг. Королевский бал проходит в великолепном зале. Золотые гирлянды сверкают на потолке, как звезды, а таинственные тени танцующих пар формируют волшебный мир. Огромные хрустальные люстры отбрасывают мягкий свет, играя на дорогих тканях платьев и костюмов гостей бросая обеспокоенный взгляд на свою татуировку. Но она как раз не сияет, ничем дополнительным не отдает. Более того, выглядит еще более тусклой на фоне чужих украшений и прочего великолепия. Служанка то ли случайно ошиблась, то ли специально. Думаю досадливо про себя. А любопытные взоры веселящихся все никак не хотят оставить нас в покое. Хватка Нельсона на моей талии усиливается, даря мне кроху успокоения. Но этого недостаточно. Представь себя на празднике в родном поместье. Не стоит считать, что люди вокруг чем-то лучше. Подбадривает меня дракон. Я знаю, ты справишься. Его слова, наверное, возымели бы нужный эффект. Помогли бы. но...